Выделение. Выделение – это освобождение организма от конечных продуктов обмена веществ, избытка воды, солей и органических соединений, поступивших с пищей или образовавшихся в ходе обмена веществ. Вы уже знаете, что в выделении участвует кожа, легкий, кишечник. Но главным органом выделения являются почки. Почки – небольшие парные органы, расположенные в брюшной полости, по обе стороны от позвоночника. В почках различают два слоя. Корковый слой – это темный наружный слой, в который погружены почечные тельца – нефроны. Нефрон представляет собой капсулу, состоящую из однослойного эпителия с извитым почечным канальцем. В капсулу погружен клубочек капилляров, образованный разветвлением почечной артерии. Мозговой слой представлен канальцами, идущими от капсул нефронов. Внутри почки небольшая полость, Почечная лоханка. От нее берет начало мочеточник, по которому моча отводится в мочевой пузырь. Мочевой пузырь расположен в полости таза. Это мускульный мешок вместимостью до полулитра. Во время сокращения мышц стенок мочевого пузыря моча через мочеиспускательный канал удаляется наружу. Опорожнение мочевого пузыря – сложный рефлекторный акт. Центр рефлекса мочеиспускания расположен в спинном мозге. У взрослого человека он находится под контролем головного мозга.